Редко бывает совершенно спокойно бурное Онежское озеро. Но случалось так, что когда мы ехали, не было ни малейшей зыби. Оно было необыкновенно красиво. Большие пышные облака гляделись в спокойную чистую воду или ложились фиолетовыми тенями на волнистые темно-зеленые берега. Острова словно поднимались над водой и висели в воздухе, как это кажется здесь, в очень тихую, теплую погоду. Михаил Михайлович Пришвин, писатель. За онежье. Космозера Еще одна интересная история связана у меня с Онежскими деревнями. А интересна она тем, что вышла, можно сказать, случайно. Несколько раз проезжал я мимо старинной деревни Космозера. Точнее даже не мимо, а прямо через деревню. Одна из грунтовых зоонежья проходит аккурат по деревенской улице. А однажды получилось так, что ночевать нам пришлось прямо на берегу одноименного озера Космозера, посреди деревни. Возле воды лежала перевернутая вверх дном старая, отслужившая свой век деревянная лодка. Причем шита она была явно вручную. «Вот было бы здорово вживую встретить мастера, который такие лодки делал», — подумалось мне тогда. Тут вдруг к нам подходит местный мужичок. Он узнал, откуда мы разговорились. Спрашиваю его, а остались у вас еще мастера, кто такие лодки делал? И понимаю, что вопрос скорее риторический. История давняя. Где уже сейчас таких людей застать? Но тут вдруг мужичок показывает рукой куда-то вдаль. Вон, видите там зелененький домик? Вон там живет мастер. Это ведь его лодка лежит на берегу. Можете к нему сходить? Сказать, что я обрадовался, это ничего не сказать. Пообщаться лично с человеком, который шил деревянные лодки более полувека назад. Да это же просто какое-то дикое везение. Таких людей сейчас осталось, но просто по пальцам пересчитать можно. Это живая история, которая уходит прямо у нас на глазах. И вот мы уже в гостях у Николая Алексеевича в старой избе в мастерской среди никому уже не нужных уникальных деревянных инструментов, которые сейчас можно увидеть разве только в музее. И оживает история, которой не найти в учебниках. Уже зимой отправляю старому мастеру его фотографии на память. Минул месяц, и моя бандероль вернулась мне же обратно, хотя отправлял в город. В зиму Николай Алексеевич коротает там. Телефонного номера его у меня не было, и в голову полезли всякие мысли — Почему же вернули посылку? Пару лет спустя вновь оказался в космозере. И, разыскав избу Николая Алексеевича, поспешил к калитке. Спустя некоторое время дверь отворилась, и на пороге показалась невысокая фигура. Старичок пристально рассматривал непрошенного гостя и, подойдя ко мне, не сразу узнал, но, видя, что зову его по имени-отчеству, немного оттаял и вспомнил нашу беседу двухгодичной давности. Первую же нашу встречу мы стояли посреди пыльных рубанков, струбцин, деревянных дрелей, фуганков, запчастей старых лодок. При этом почти все лежало на своих местах, как будто лишь вчера закончилась эта удивительная песнь дерева. И эхо последних нот еще гулко отдается озерными берегами, бежит по холмам, торопится вернуться обратно. Вот что рассказал он в ту встречу. Николай Алексеевич О себе и семье. Здесь и родители жили, и мы родились. Здешние со своей деревни все. Сейчас людей нет, старые умерли. Раньше в столярке делали окна, двери, шкафы. Делали паркет для школ. Я в 51-м году начал работать. Блоки оконные, дверные, шкаф. Если потребуется в контору, тумбочки, стулья. С ФЗО были четыре человека, присланы здесь работать. Потом и научили меня. ФСО — это училище в Петрозаводске, столярное. Теперь нету столярной мастерской нигде. Время вышло. Сам старый стал, и мастерская старая стала. Сейчас ничего не делаю, по хозяйству только маленько. Огородик маленький, разработанный, посажу картошечки немного. Да и все. Тяжело. Было бы здоровье, а сейчас у нас в деревне ни одного столяра не стало. Никто не хочет столярным делом заниматься. Все наготовленным, купленным. Он периодически брал в руки то разных мастей рубанки, то какие-то старые заклепки и кованые вручную гвозди, и тихо лились на свет Божий воспоминания. В свое время много финны домов сожгли. Школу уже наши потом сожгли. Вон тот двухэтажный дом. Наверху фины жили, а внизу тюрьма была. В окнах там сделаны для воздуха открывашки такие. А в пять часов или в шесть был комендантский час. Для взрослых была тоже тюрьма. В Космозера приехали они, забрали всех коров. Потом каждый месяц масло нам давали и галеты. Мы таких, конечно, здесь и не видели в то время. Сколько человек, столько и галет давали. Не обижали сильно. Здесь только вот домишка был, небольшой лагерь был. А в большом доме поодиночке сидели. Я помню, зимой мы жили в одной половине, в другой половине бросили тех, кто в тюрьме был, к нам жить. Ночью стучаться, отец наш инвалид был, на войне не был. Он открыл дверь. Нас с печки выгнали, они на печку легли. Отцу сказали, во сколько их разбудить, чтобы они ушли. А потом сказали, а вы знаете, что он партизан пустил? Мол, если бы кто донес, что пустили партизан, плохо было бы. Не знаю, сколько человек их было, но на печку они уместились. О лодочном деле. Так-то лодочные мастера все в кижах. Киженки, лодки назывались, у нас тоже подобие кижинок. Обычно сосны использовали. А так, что попадется? Сосны рудовые только чтобы. Значит, здоровая, не мяндовая. Есть сосны, сердца мало, а остальное мянда. Не пойдет такая. Надо рудовая, чтоб была. Мастеровые люди пилили бревна полностью. Посмотришь, какая доска получше. Такую и брали. Подбираешь бревна немного кривые, чтоб загибать легче было». Сначала матицу делаешь, нижнюю доску, а потом уже к этой доске начинают пришиваться доски. И так движется помаленьку. Где-то сколется, выкинешь. Сидящая неподалеку хозяйка избы добавляет. Дед наготовил досок на последнюю лодку, так и не сделаны лежат. Сам уже за ним мог, да и некуда делать. Мне всегда интересно, какие деревья больше шли на лодке. благолеста вот совсем рядом. Келевая часть больше изъели, а доски сосновые. Матица идет, одна планка, а потом доски, крепятся к носу и корме. Корни только выбираешь, а другой раз попадется саморослая такая кривая елка. Вечерами после работы шили, когда время есть, делаешь. В хижах шили за два дня мужики мастеровые, у них все причиндалы. А мы начинали делать, так и не знаешь, чем прижать доску к доске. Надо, чтоб шинки были деревянные, и гвозди тоже были, потом смолили смолой. Смолу продавали даже. Раньше смолу из корней сосновых жгли, в печках специальных. В Ламбас-Ручье были смолокурки. Все оттуда брали. Как весна начнется, так смолу привозили. Мы брали ведрами. От церкви. Слово вновь берет хозяйка, но тут ей видней. В церкви служб нету. Только если упокой делают, то с великой губы приезжают. До этого клуб был в церкви. Я 15 лет там работала. Сначала уборщицей, потом киномехаником. Потом клуб рядом построили, где деревья-то растут. А совхоз как разорился, клуб продали, и все. Теперь в деревне и клуба нет ничего. Рядом другая церковь была, так сожгли войну. Церковь, когда реставрировали, была высокая. На целую юбку ниже опустили, шатер ниже стал. Может, так и надо, не знаю, но была высокая». Николай Алексеевич говорил медленно, с хрипотцой в голосе, и после каждой пары предложений брал паузу. Будто тщательно обдумывал речь. Разговорить его было непросто. В конце я попросил его вспомнить еще что-нибудь о прошлом деревне. О деревне. У нас клуб с батареями был. Тепло было, электрик был. Все праздники у нас справляли в клубе. День строителя, день сельского хозяйства, день животновода — а потом продали за 15 тысяч, разобрали в Петрозаводск. Да и совхоз разорился, одни долги были. В последнее время вместо денег буханки хлеба давали. Это в 90-е годы было. Раньше жил тут иконописец Абрамов, а дом его перевезли в Великую. Так-то мы тут на лето. В ноябре уезжаем в Медвежьегорск. Я бы и зимой здесь жил, да бабка туда тянет. Здесь как-то веселее. Кижанки, водлозерки... Карбаса, шитики, соймы, кочи, мизенки, зырянки. Всего и не перечислить, сколько было их на русском севере. Рожденные из таежных недр, шитые умелыми мужицкими руками. А ведь пойди еще найди нужный корень на кокору, заготовь, вывези. Сколько труда, сколько теплоты душевной через эти натруженные руки и топорища. Почему-то вспомнились енисейские охотники, поднимающиеся на длинных деревянных лодках по бурным таежным рекам на промысел. Или поморские мужики, идущие по студеному морю в шторм к матерому берегу, в тепло рыбацкой тони. И вручную карбас здесь не просто транспорт, но живая часть ходячих под ногами пенных волн и бурой утробы морских или озерных глубин. И нет ничего ближе и роднее этих сроченных плах, скрипящих уключен и просмоленного борта который и кров и постель и порой последний приют этой нелегкой рыбацкой долюшки